Глава десятая. А вот тут у нас бухгалтерия, объявил экскурсовод Вероники, подходя к очередной двери. Именно здесь раз в месяц все сотрудники получают зарплату. Вам еще и зарплату платят? Удивилась девушка. А как же, любой труд должен быть оплачен. Ведь не все живут в ордене. У многих квартира в городе и семьи, которые нужно кормить. И большой у вас оклад, поинтересовалась Вероника. «Да уж побольше твоего библиотечного», — рассмеялся мужчина. «А кто вас финансирует?» — спросила она. «Правительство?» «Мы не имеем к нему ни малейшего отношения», — заверил ее Алекс. «Деньги поступают из разных источников. У нас есть спонсоры среди богатых людей. Консультанты старейшин умеют находить сокровища. А наш экономист вкладывает капитал ордена в наиболее прибыльные дела» и в акции, приносящие максимальный доход. «Слушай, давай сейчас я отведу тебя в твою комнату, где ты часик отдохнешь и немного обдумаешь всю полученную информацию. А потом зайду за тобой, мы пообедаем и продолжим экскурсию», — предложил он. «Хорошо», — кивнула Ника. Проводив девушку, Алекс удалился, а Вероника плюхнулась на кровать и попыталась привести мысли в порядок. Перед ней внезапно открылось столько всего нового такие перспективы и возможности, что стоило ей только подумать об этом, как у нее захватывало дух. «Я смогу здесь реально помогать людям», думала она, глядя в потолок. «Тут очень интересно, и рядом будет Алекс». «Алекс». Она вызвала в памяти его красивое волевое лицо, смеющиеся серые глаза и улыбку, и поняла, что он нужен ей, нужен как никто другой. Его присутствие волновало ее, а от его прикосновений по телу разливалось приятное тепло. Он был так не похож на всех тех парней, с которыми она встречалась раньше. Либо эгоистичные, самовлюбленные, недалекие, думающие только о себе придурки, либо маменькие на сынки. Встречать таких в жизни она уже приняла за свою карму. Именно поэтому она по уши влюбилась в Илью и дорожила им, так как он был первым кто, как ей казалось, искренне интересовался, как у нее прошел день на работе. Выспалась ли она, понравился ли ей увиденный фильм. При воспоминании об Илье на глаза снова навернулись слезы. и она запретила себе думать о нем. Итак, в Ордене платят зарплату, вкусно кормят, оказывают реальную помощь людям. Все добрые и благожелательны друг к другу. Имеется шикарная библиотека с кучей интересных книг. Мои родители хотели стать членами этой организации. Моя единственная родственница тоже работает в ней. «Здесь не соскучишься, и тут есть Алекс. Я остаюсь», — решила она. Ровно через час Алекс зашел за Вероникой, они пообедали и отправились на главный четвертый этаж ордена к старейшинам. «Добро пожаловать в тронный зал» воин света торжественно распахнул перед девушкой красивую светлую дверь. Они оказались в просторном светлом помещении, стены которого были отделаны под золото. Из двух огромных окон бил солнечный свет, отражающийся радужными бликами от большой хрустальной люстры. «Да здесь можно балы устраивать», — восторженно озираясь, подумала девушка. Посередине стоял длинный овальный стол, за которым, взявшись за руки, закрыв глаза и склонив головы, сидели пятеро мужчин. Одеты они были, как обычные люди. Самому молодому из них было на вид около пятидесяти. Ника заметила среди них и того странного человека, Борфа, который совсем недавно в коридоре произвел на нее такое пугающее впечатление. «Это наши старейшины». «Тихо, чтобы никому не мешать», — с гордостью сказал ее провожатый. «Надо немного подождать. Они сейчас освободятся». Краем глаза она заметила, как распахивается дверь, и, обернувшись, увидела Марию и парня из спортзала. Дэна, который недавно проиграл из-за нее в спарринге. Когда он заходил внутрь, полы и плаща слегка распахнулись, и девушка заметила на его поясе кобуру с пистолетом. Увидев Алекса и Веронику, Он приветственно кивнул Алексу и с очаровательной улыбкой подмигнул девушке, виновато улыбнувшейся ему в ответ. Дэн остался стоять у дверей, а Мария тут же подошла к ним. «Вы уже здесь?» — улыбаясь, отметила женщина. «Молодцы. Присядьте, пока и немного подождите», — махнула она рукой в сторону двух небольших кресел, стоявших вдоль стены недалеко от входа, и направилась к старейшинам. «Как успехи?» Поинтересовалась она у них. Удалось определить время смерти. Сегодня в 23 часа 18 минут. Не открывая глаз и не двигаясь, ответил ей Борф странным, шипящим голосом, еще больше напомнив Веронике змею: Нам нужно действовать прямо сейчас, так как его жестоко избивают ногами, нанося серьезные телесные повреждения. Что с его будущим? Задала вопрос Мария. Все в порядке», — прошепел в ответ Борф. «Он хороший человек, и мы можем спасти его». «Тогда действуем по плану», — заявила Мария, обращаясь к Дэну. «Бери четверых и отправляйтесь немедленно. Удачи», — кивнула она ему. Дэн кивнул в ответ и удалился, еще раз весело подмигнув Веронике.